72. Я припарковал Хонду около дома и сразу почувствовал что-то не так. Меги открыла дверь, но заметив моё беспокойство, выходить не стала. Что? Я указал на дверь гаража. Она была приоткрыта. Ты уверен, что закрывал её? Совершенно уверен, сидя в машине, Я хотел открыть дверь со своей стороны, но Мегги перехватила мою руку. Нет. Звони в полицию, надо убираться отсюда. Я помедлил, раздумывая над её словами. В моём положении не стоило лишний раз попадаться на глаза полиции. И, кстати, я точно запер этот проклятый гараж. Мегги осторожно прикрыла дверь машины, пытаясь склонить меня к правильному решению. Пойду проверю, сказал я, не убирая её ладони со своей руки. Если увижу что-то не так, не стану ничего делать и сразу вернусь. Мегги испуганно смотрела на меня. Нет, Джонни, не бросай меня одну. Я ласково сжал её пальцы, чтобы хоть немного приободрить. Я на минуту. Я открыл дверь, стараясь не шуметь. Земля не успела просохнуть после вчерашнего дождя, но на дорожке не было никаких следов. Я двинулся к гаражу на ходу, посматривая на окна второго этажа. Если в дом кто-то проник, он несомненно слышал, как мы подъехали. Прятаться не имело смысла. Я заглянул в приоткрытую дверь гаража. Внутри было темно, но включить свет я не решился. Следов у входа я не заметил, и замок, похоже, никто не взламывал. За спиной послышался шорох, и я резко развернулся. Это была Мэгги. Извини, шепнула она еле слышно. Я шепнул в ответ, что собираюсь обойти дом. Она кивнула и пошла за мной. Вдвоём мы добрались до окна кухни как раз вовремя, чтобы увидеть здоровяка, который двигался прямо на нас. Мы прижались к стене. Мэг юдкнулась лицом в моё плечо и вцепилась мне в рубашку. "У чёрт, Джонни, у него пистолет. Пистолет, ты же видел?" Спокойно, он нас не заметил, прошептал я ей на ухо. Я едва успел взглянуть в лицо взломщику, но мог поклясться, что никогда его не встречал. В кухне стояла полутьма, на лицо этот тип надвинул козырёк бейсболки, но черты у него были запоминающиеся: маленький нос и высокий покатый лоб. Да и двигался он весьма своеобразно, поднимая и опуская плечи при каждом шаге. Я потянул Мэгги к Лесу. идём на гребень. Нам предстояло пробежать через двор на виду у взломщика, но другого выхода не было. Мегги цеплялась за меня, дрожа всем телом. "Нужно идти прямо сейчас", сказал я. "Медлить нельзя". Она кивала, но не двигалась с места. Если злоумышленник направлялся к лестнице, то уже должен был оказаться на втором этаже. Хотел бы я знать, что он задумал. Мегги немного успокоилась и отпустила мою рубашку. Я схватил её за руку, мы бросились бежать и остановились лишь когда оказались под защитой леса, а дом ещё за деревьями. Нас никто не преследовал. Звонив в полицию, я вытащил из кармана телефон и набрал 911. Дождавшись ответа, я назвал своё имя и адрес и как мог объяснил, что с нами приключилось. Женщина-оператор спросила в безопасности ли я там, где именно я нахожусь и есть ли со мной кто-нибудь. Я ответил, что со мной ещё один человек и что мы, судя по всему, в безопасности. Оператор велела оставаться на месте до приезда полицейских. Я нажал отбой и обнял Мегги. "Я его знаю", произнесла она почти спокойно. Я разжал объятия. "Кто он?" "Рэймонд Мерл, отец Полы". не успела она договорить, как в доме с грохотом распахнулась задняя дверь и над лесом прокатился яростный рёв. А ну стоять! На разговоры времени не было. Мы помчались на северо-запад, огибая гребень. Мегги оказалась отличной бегуньей, и я знал лес как свои пять пальцев, к тому же у нас было фора метров 50, а то и больше. Взломщик несомненно видел нас из окна второго этажа, а как иначе он узнал бы, в какую сторону мы направились? Рэймонд Мерл. Я нёсся впереди, выбирая самый короткий путь. Любое промедление было бы непозволительной роскошью. То и дело я оборачивался посмотреть, как там Мегги, и она поднимала большой палец всё в порядке. То ли страх придавал сил, то ли я каким-то чудом сохранил за эти годы приемлемую форму, но бежать было легко. Минуты 3-4 мы летели через лес на предельной скорости. Потом я поднял правую руку, подавая магический сигнал сворачиваем с тропы. Наши следы были отчётливо видны на влажной земле, а преследователю требовалось запутать. Если мои расчёты были верны, а я не сомневался, что они верны, нам предстояло пробежать полкилометра на север, а затем свернуть на восток заброшенной водочастной станцией. В той стороне лес делался особенно густым, у топтанных тропинок там не было. Мегги морщилась от боли, её сандали совершенно не подходили для кроссов по колено в колючей траве. Я сам был хоть и не в сапогах, но в куда более удобных ботинках. К тому же моя спутница до смерти боялась змей, которые вполне могли водиться в этих зарослях. В детстве Мегги не раз повторяла, что скорее предпочла бы встретиться с голодным гризли, чем со змеёй. От моего дома до водоочистной станции быстрее всего было добраться по прямой. Нам же приходилось делать крюк, сильно забирая на север. Если наш взломщик всё-таки пустился в погоню, то скорее всего, побежал прямым, неверным путём. По крайней мере, его криков мы больше не слышали. Хороший знак. Скоро мы подошли к заброшенному строению. Раньше можно было попасть внутрь и даже зайти в бывшие машинные отделения станции. В 2001 году там при странных обстоятельствах погиб ребёнок. И власти решили запечатать все входы. Так они надеялись отпугнуть любопытных подростков, но само собой добились противоположного эффекта. Запретное место сделалось ещё интереснее. Нам ли с Мегги было не знать. Мы сами не раз залезали сюда в поисках жутких тайн. Мегги копалась в телефоне. Что ты делаешь? Хочу отправить сообщение Росу. Кто-то должен знать, где мы. полиция вот-вот должна была приехать. Если Мерл не пошёл за нами, он скорее всего сбежал. Откуда ты знаешь, Мерло? Мегги спрятала телефон. Идём под деревья, здесь мы как на ладони, особенно с этой твоей майкой всех цветов радуги. Мы зашагали обратно к лесу, на ходу восстанавливая дыхание. Мегги снова меня удивила. Мерла я знаю из интернета. Из Фейсбука пол сделали мемориальную страницу. Её родители часто там пишут. Так они стараются держать связь со всеми знакомыми. Раймонд опубликовал несколько видео, просил тех, кто видел его дочь, откликнуться. Вроде бы тихий, адекватный человек. Мне стало горько. Мегги посмотрела мне в глаза и догадалась, о чём я думаю. Прости, Джонни. Мы с Росом решили тебе не говорить. Мэрлы потеряли дочь, какие из них преступники? Я не стал спорить. Идём в хижину. Сейчас удивилась Мегги.